Глава 17. Внутри оказалось ещё просторнее, чем я ожидала. Высокие потолки и отделка из дерева наполняли помещение воздухом и светом. Дом был богат и красив, но без излишеств, подчёркивая практичность своего хозяина. А ещё его современный интерьер отзывался теплом в сердце, напоминая о моём мире, моей маленькой уютной квартирке и о опустевшей пекарне. На второй этаж вела широкая лестница. Стену рядом с ней украшали чьи-то старинные портреты. Они и привлекли наше внимание, но из гостиной доносились голоса близнецов и звонкий Алискин смех. Эту подругу даже на пару минут лучше не оставлять без присмотра. Словно прочитав мои мысли, Итон, обменявшись улыбками. В камине потрескивали угли, перед ним на огромном диване развалилась Спичкина, распластав в свои усталые конечности. Эльфёнок расположился на пушистом ковре у её ног, поближе к огню. Близнецы в это время заставляли огромный дубовый стол продуктами, наперебой рассказывая какую-то невероятную историю с участием их героического дяди Микаэля. И как думаете, что он сделал? Подлетел и отправил во Сваяси. Завершил свой рассказ Рей, расставляя на столе тарелки. С тех пор с великанами никаких проблем. Они за нас горой. Пока брат отвернулся, улыбчивый фил незаметно подмигнул Алиске. Великаны сообщили, что заметили истераксов на границе, но не успели остановить слишком быстрой твари. прошмыгнули и скрылись в лесу, но бояться больше нечего, если дядя взялся за дело, живыми им не уйти. При упоминании об отважном Михаэле Итон в очередной раз тяжело вздохнула Павлик, расхаживающий по столу, манерно закатил глаза. "Спелись", мысленно заключила я, наблюдая за своими мужчинами. Отведав сытного ужина с приятной медовухой, а оказалось у местных медведи и оборотни это традиционный напиток. Все мы немного расслабились, и он перестал быть таким отчуждённым и, кажется, воспользовался моим советом, пытаясь узнать оборотни получше. Оливера уложили спать в одну из гостевых комнат наверху, в которых нам предложили расположиться. А вот захмелевшую из Пичкину в приятной компании так и тянуло на разговоры. Вопросы об оборотнях и их укладе жизни сыпались из неё словно из рога изобилия. Мне тоже было интересно послушать, тем более близнецы охотно отвечали. Какую бы ерунду она не спросила. А это не больно, когда обрастаешь шкурой и прорезаются медвежьи когти? Нет, совсем не больно. Разве что чуточку щекотно. Зордился Рей, который из-за серьёзности и сдержанности казался несколько старше брата, но при этом явно проигрывал в опыте общения с девушками. А дети у оборотни рождаются в человеческом обличии или сразу медвежатами? Не отставала Алиска, найдя в лице близнецов охотливых рассказчиков. В основном в человечьем, но если мать на момент родов переоплатиться, то и дитя тоже. Опередил брата обояшка Фил, перетягивая всё внимание на себя. Мечтательно накручивая на палец прядь волос, Алиска выдала очередной вопрос. А браки заключаются только между оборотнями или возможны и с другими расами, с людьми, например? Вот только разговорчивые близнецы, едва открыв рты, тут же замолчали, глядя куда-то поверх наших голов. Не в личных ли целях интересуетесь, прекрасная Идна? Пробасил за спиной хозяин дома, не сводя улыбчивых глаз с засмущавшейся Печкиной: "Может, уже и на примете кто-то имеется?" продолжил он несколько грозно, наградив тяжёлым взглядом своих притихших племянников. Оглянувшись на пол разодетого дока, подруга на момент подзависла. На её лице так и застыло восхищение, с которым она рассматривала то ли на колку медведя на крепком мужском плече, то ли пересчитывала кубики его пресса, павлик отмакающийся этим вечером в тарелке с медовухой, наблюдая за Спичкиным, едва сдержал прорывающийся смех. Да, я это вроде как для общего развития, покраснела пойманная на горячем Алиска. Ну-ну. Микаэль обласкал девушку тёплым взглядом и вернулся к своим родственникам. А что это вы перед гостями всё ещё в таком виде разгуливаете? Да и поздно уже. Можете быть свободны, грозно скомандовал он, от чего Рэй и Фил, будто солдатики, тут же повскакивали со своих мест, быстренько попрощались и поспешили на выход. Пока заботливый дядьушка их выпроводил, у Алисы созрел ещё один неожиданный вопрос, и в этот раз она тихонько склонилась к Тину. Хотелось бы заранее прояснить, Замялась подруга, перейдя на шёпот. Что там в вашем магическом законодательстве предусмотрено для иноземных граждан как за обольщение оборотня? Сразу в лягушку превратят или могут помиловать? Я проснулась, когда едва начало светать. Первые солнечные лучи манили меня будто магнитом. Хотелось немедленно выбежать на улицу и вдохнуть полной грудью. Утреннюю прохладу. Ещё и звезда на плече начала зудеть, словно требуя солнечный ванн. Итон крепко спал рядом, даже во сне не выпуская меня из своих сильных и заботливых рук. Аккуратно выскользнув из них, так чтобы не разбудить моего рыцаря, на цыпочках пробралась в ванну. Наскоро приняв душ, оделась, собрала волосы в хвост и вышла из комнаты. Заглянула в приоткрытую дверь соседней спальни, которую отвели для Алисы и Оливера. Вот только кроме эльфёнка в ней я никого так и не обнаружила. Рани подъёмы точно не для спичкины, а значит, её план по соблазнению медведя всё-таки сработал. Ведь когда мы с Итаном уходили спать, они с Микаэлем оставались в гостиной у камина, при свечах и совсем одни. Размышляла я тихонько, спускаясь по лестнице. Если всё действительно так, я была рада за Алису. Ведь из-за Дока она и отправилась вместе с нами в этот магический мир. А ещё, как никто заслуживала счастья. Уж я-то знала, как долго она мечтала подарить всю себя одному единственному, достойному мужчине, нарожать ему кучу детишек, окружить любовью и заботой. Старинный портрет на стене снова невольно приковал моё внимание. Комзол винного оттенка, тёмные бакенбарды с проседью. Не было сомнения в том, что я видела этого мужчину впервые, но что-то казалось в нём очень знакомым, отзываясь грустными нотками в сердце. Эти добрые лучистые глаза, которые с полотна смотрели прямоком в душу, кривоватая, но искренняя полуулыбка, застывшая на губах и едва заметная ямочка на щеке, кончики пальцев сами потянулись к картине. Астой ли им коснуться лица незнакомца, как он мне подмигнул, а тыспуга. А было это ночью, ну, неожиданно. Я отпрыгнула и едва не полетела по ступеням. Маруся. Широкие медвежьи ладони лёгким движением обхватили меня за талию, не давая упасть. Что-то случилось? На тебе лица нет. Да, ничего особенного. Засмущалась неожиданной близостью и тому, что мужчина был в одних спортивных штанах. Его частое горячее дыхание обжигало шею, а от тела после утренней пробежки исходил такой жар, словно я стояла у печки. Просто портрет мне подмигнул. Наверное, показалось. Не показалось. Теперь Микаэль сам взял мою руку и поднёс к полотну, опустив на щёку бородатого господина: "Смотри", прошептал он, словно выполняя какое-то таинство. Мужчина на полотне едва заметно улыбнулся и с упоением закрыл глаза, словно чувствовал тепло моей руки. Он так долго ждал твоего возвращения, Мари Доррис. Кто он? прошептала, в глубине души уже зная ответ. Твой отец Пьер, я многим обязан ему. В портрете заключена частичка его души. Прежде он мог и разговаривать, но с годами связь слабеет. На глазах навернулись слёзы. Никогда прежде я не видела своих родителей и их фотографий. Бабушка говорила, что ничего не уцелело после пожара, в котором они погибли. Но теперь я знала, что погибли они, защищая этот магический мир, и какая-то память о них всё-таки сохранилась. А мама, её портрет я смогу где-то увидеть. Да, конечно, в вашем родовом имении. На радостях я сама набросилась на Михаэля с объятиями. Да, наверное, это было глупо, но в этот момент я думала совсем о другом. Он оказался тем самым мостиком между мной и родителями. Скоrmлённая вымышленными байками, я ведь уже и не надеялась хоть что-то узнать о них, а теперь у меня появился шанс. А далеко это находится? Нет, здесь совсем рядом, на границе. Не больше часа верхом на оборотне. Усмехнулся мужчина. Как представила, что смогу увидеть родной дом, меня уже эти дикие скачки на медведях не пугали. Ты ведь отвёзёшь меня туда, на Сытаном. Загорелась я, а вот Микаэль наоборот сбавил энтузиазм и призадумался. Не уверен, что ему понравится эта идея. Ещё ночью мы планировали, как побыстрее доставить тебя в Аурелию, а это совсем не по пути. А что связывало тебя с моим отцом? Откуда у тебя этот портрет? И как ты оказался в моём мире? Только не говори, что та встреча на дороге была случайной. Михаил и не собирался отнекиваться и что-то скрывать. После того, как с его стороны прекратились нелепые подкаты, а наши отношения вернулись на дружеское поле, всё стало в разы проще. Даже не представляешь, как ты на него похожа, Маруся, особенно когда споришь или улыбаешься. Истинная Доррис. Мужчина приподнял мой подбородок с какой-то особой гордостью, заглядывая в глаза. "Я многим обязан твоему отцу", продолжил Дог. "Он вытащил меня из магического пламени, совсем ребёнком, и воспитал как собственного сына. Мы жили в одном доме. Нет, это запрещали законы стаи, но, оставшись сиротой, я бывал у вас едва ли не каждый день". А когда появилась ты, поклялся, что всегда буду заботиться о тебе и защищать. Я и в другой мир за тобой следом пошёл. Я всегда был рядом, Маруся, но не вмешивался, не имел права. Когда я выходил замуж за Никиту, мог бы и вмешаться. Сейчас я тебя только поблагодарила бы, усмехнулась сквозь слёзы, которые нет-нет, а застилали глаза. А живой портрет отца, который так и хотел изключить в объятие, лишь способствовал плаксивому настроению. Заметив это, Микаэль повёл меня в гостиную. А что изменилось там на дороге? Ты могла погибнуть, вот и вмешался. Да и его возраст подошёл, когда по нашим законам Микаэль запнулся, а затем и вовсе замолчал, словно никак не мог подобрать подходящих слов. Что, по вашим законам? Договаривай. Твой отец хотел, чтобы мы поженились. когда ты повзрослеешь наконец проговорил несколько робко что никак не вязалось с его могучей внешностью а как же наши чувства или это по местным законам совсем не обязательно для меня обязательно но когда увидел метку избранной на твоём плече всё изменилось мужчина тяжело вздохнул и запустил пятерню в волосы как представил какая охота на тебя начнётся решил если позволишь Пусть уж лучше это буду я, чем какой-то моральный урод, жаждущий за счёт малышки Дорис заполучить беспредельную власть. А потом увидел Литона в твоём доме и вообще слетел с катушек, потому что столько лет был рядом, а тебя всё равно обошли, сорвалось с моих губ хлёсткой пощёчиной. Нет, Маруся. Сильные руки заключили меня в тиски, заставляя смотреть в глаза, потому что это Итан Картер, слава о котором идёт впереди него, и то, что он первый наследник янтарного трона, ничего не меняет. Твой отец никогда не одобрил бы такой выбор. Прости, но я должен был сказать тебе это. Ты росла на моих глазах и дорога мне как сестра. По-своему я любил тебя, Маруся, оберегал, заботился и всегда буду любить, чтобы с тобой не произошло Микаэль в порыве братской нежности сгрёб меня в охапку и прижал к груди, а я впала в ступор, переваривая услышанное обытане. Какой ещё наследник янтарного трона? И чем это интересно, он так успел прославиться, когда я со своей стороны в этом идеальном мужчине не найду к чему придраться. За нашими спинами раздались чьи-то поспешные шаги и всхлипывания. Входная дверь хлопнула, и только тогда до меня дошло, что Алиса, услышав Обрывки фраз и увидев совсем не то, чем это являлось на самом деле, могла напридумать себе лишнего. Ну что, братишка, догоняй свою зазнобу, пока дел не натворила. А ей на это и 2 минут хватит, уж поверь. Предупредил о Микаэле и тот ринулся в догонку. А лисенька, душа моя, постой. Набегу пробасил медведь, вылетая за дверь. Догонит, в этом я даже не сомневалась. Следом за Микаэлем И сама вышла на солнышко, подставляя под лучи зудящую звезду на плече. Метка избранной тут же засветилась, начиная знакомое представление с магическими проекциями. Но мне было не до этих головоломок. Все мои мысли занял Итон. Словно недостойный пазл, вспомнилась и фраза Тиля о том, что он показался ему знакомым, а портрет его деда висит в галерее славы в Аурелии. выходит гном не врал и не обознался кто же ты такой итан картер и почему всё это время скрывал своё знатное происхождение пришло время узнать ответы и на эти вопросы